Глава 7. В конце января первые волны сталинградского отступления перехлестнулись за Днепр и, разливаясь по правобережью, докатились до Энска. Фронт был еще далеко, немцы еще держались в Ростове, в Ворошиловграде, в Купянске, а через Энск впервые с августа 1941 года днем и ночью шли войска. Только теперь они шли в обратном направлении. Остатки немецких, итальянских, венгерских и румынских дивизий, разгромленные в излучине Дона, деморализованные ошметки воинства Новой Европы уходили в глубокий тыл, зализывать раны, отдыхать, переформироваться. Сплошным потоком шли по Днепропетровскому шоссе грузовики всех европейских марок, запряженные тощими адрами румынские коруцы нарядные, со стеклянными крышами, туристские автобусы, пригнанные сюда с тирольских и баварских курортов. Все это было побито и расхлябано, наспех вымазано белой камуфляжной краской, до отказа перегружено ранеными, больными, обмороженными, симулянтами и потенциальными дезертирами. Отбросы войны стекали на запад через Энск, и жители, поглядывая на них с опаской и тайным злорадством, начинали понимать истинные размеры того, что произошло под Сталинградом. Они уже догадывались об этом из осторожных признаний немецких газет, из рассказов румын-постояльцев, теперь уже открыто материвших и Гитлера, и Антонеску, и вообще весь этот неудачный разбой, то есть по-румынски «война» который обещал быть таким выгодным, но пока не дал им ничего, кроме богатого запаса многоэтажной русской словесности. О катастрофе, постигшей немцев под Сталинградом, говорили и таинственные листовки, отпечатанные на ротаторе, которые теперь все чаще попадались то тут, то там. Конечно, в устных рассказах могло быть много преувеличений, а всякому печатному слову Умудренные жизнью граждане Энска верили с большими оговорками, но уж в том, что видели теперь их глаза, сомневаться не приходилось. Видимо, действительно что-то необычайное должно было произойти на далеких берегах Волги, чтобы в таком виде вернулись сюда гордые освободители, еще недавно казавшиеся несокрушимыми в своей невиданной материальной оснащенности. Где-то там. В буранных степях Приволжья грудами железного лома осталась лежать под снегом грозная боевая техника, которая жаркими июльскими ночами шла через Энск, перемалывая гусеницами и колесами остатки асфальта на магистральных улицах, с заката до рассвета сотрясая воздух бешеным ревом двигателей. Где-то между Доном и Волгой... Легли в незавоеванную землю парни в черных, серых и зеленых мундирах, те самые, что несколько месяцев назад загоняли свои машины в эти дворы, мылись у этих колонок, весело ощипывали, шпарили и жарили организованных по дороге кур и поросят и обещали через месяц быть в Баку и на Урале. Да, что-то сломалось в немецкой войне сломалась внезапно и непоправимо. В тот самый момент, когда она, достигнув высшей точки своего размаха, уже готовилась обрушить на противника последний смертоносный удар. Пистолет Володя Глушко выменил у румынского капрала за два десятка яиц. Яйца стоили чертовски дорого, но деньги сейчас перестали быть проблемой, так как Болховитинов, вернувшись из командировки в Германию, передал Николаевой не больше, не меньше, как три тысячи рейхсмарок, снятых им с банковского счета под предлогом каких-то спекулятивных шахермахеров. Румын, с которым Володя встретился на базаре, пригласил его в уборную и, боязливо озираясь, вытащил браунинг из кармана. Володя был немного разочарован — О системе они не договорились. Он почему-то решил, что речь идет о Вальтере или Парабеллуме, а этот оказался старый бельгийский Эфен, потертый и с явственно проступающей сквозь воронение рыжий сыпью ржавчины. Но делать было уже нечего. Володя выторговал еще горсть патронов, потом румын забрал яйца и ушел очень довольный. Дома, разобрав пистолет... Володя убедился, что его бессовестно надули. Механизм был изношен и, очевидно, подвержен частым заеданиям. Недаром ему никогда не нравились эти маленькие браунинги. Это было далеко не то оружие, с которым можно чувствовать себя застрахованным от любой неожиданности. Но это не очень его расстроило. Теперь, по крайней мере, он знал, как вооружить организацию. Кривошип, которому он доложил о своем эксперименте, не разделил его энтузиазма. «Отдать столько яиц за такое дерьмо!» сказал он, пренебрежительно разглядывая вычищенный и смазанный Володей Браунинг. «Дело не в цене», терпеливо сказал Володя. «Очень может быть, что в данном случае Румын меня надул. Это они умеют. Дело не в этом, Алексей. Важно то, что найдена совершенно реальная возможность доставать оружие». Не будем сейчас говорить ни о цене, ни о качестве. Так или иначе, это оружие. Как ты считаешь, в принципе, нужно нам начать вооружаться или не нужно?» Кривошип ответил не сразу. Он извлек обойму и поковырял ногтем язвочку, оставшуюся от чищенной ржавчины. «Вообще-то вооружиться не мешало бы», — сказал он. «Но я, Глушко, не так уж к этому рвусь. И знаешь почему?» Такие вот штучки иногда начинают стрелять сами, смотря в чьи руки они попадут. Николаевой, например, я бы доверил оружие со спокойной душой. — Да она побоится его тронуть, — фыркнул Володя, сворачивая толстую самокрутку. — Если нужно, тронет. Ей я бы доверил, а вот тебе — нет. — Это почему же интересно? — Потому что ты способен наделать глупостей. — Потрясающая логика, — сказал Володя. — Может быть, ты считаешь, что я напрасно застрелил того полицая? — Нет, почему? — Может быть, в тот раз ты не мог поступить иначе. — Может быть. — Но я не уверен, что ты всегда будешь пускать в ход оружие только тогда, когда это совершенно необходимо. — Ну, конечно, я, по-твоему, дурак. — Слушай, давай не лезь в бутылку. От того, что мы решим по этому вопросу, Зависит, может быть, судьба всей организации. Где ты предполагаешь хранить оружие? Ну, каждый хранит свое личное оружие у себя, мне так представляется. Хорошо, допустим, каждый у себя. И вот какой-нибудь сопляк выпивает где-нибудь на гулянке лишнюю кружку самогону, и ему приходит в дурью голову попрактиковаться в стрельбе. Прежде всего... В организации не должно быть сопляков с дурьими головами. Это, знаешь, понятие растяжимое. Какую голову можно считать дурьей, а какую нельзя? А сопляков в нашей организации 90%. Ты, может, думаешь, что у нас костяк подполья составляют старые большевики? Сейчас надо решить главный вопрос. Нужно ли вообще оружие? Для чего оно нам строго-то говоря? «Для самообороны, допустим. Практически. Как ты себе это представляешь? Держать пистолет под половицей? Все равно не успеешь достать, когда за тобой придут. А носить постоянно при себе засыпешься при первой же уличной облаве. Так что я не вижу особенного смысла иметь оружие для самообороны в наших условиях». «Согласен», — сказал Володя. «Для самообороны не имеет смысла». А если для нападения? На кого нападать-то собираешься, елки точеные? «Послушай, Алексей, — сказал Володя, — через три-четыре месяца фронт может подойти к Энску. Ты согласен?» «Допустим. Если ты намерен при приближении Красной Армии поднять в городе восстание, то я тебе скажу сразу, успокойся, я говорю не о восстании. Но мы могли бы попытаться освободить заключенных». По-твоему, это тоже нереально? «Алексей, скажи честно, сколько нас человек? Я не спрашиваю, кто и чем у тебя занят, но хотя бы приблизительное число людей ты можешь назвать?» «Факт могу», — кивнул Кривошип. «Я не собираюсь делать из этого секрета. У нас, Глушко, надежных ребят сейчас около сорока человек, скажем округленно. Есть и другие» но тех можно считать скорее, ну, сочувствующими, что ли. Они, в общем-то, не занимаются никакой активной работой, просто знают о существовании подполья и кое-чем иногда помогают, так что они не в счет». «Ну что ж», — бодро сказал Володя, подумав, «сорок человек хорошо вооруженных». «Что значит «хорошо вооруженных»?» — Кривошип усмехнулся. «Автоматами ты их не вооружишь, верно?» наскребешь сбору по сосенке таких вот пугачей в лучшем случае. А обучение? Из этих сорока только пятеро были в армии, трое проходили допризывную подготовку, а остальные разбираются в военном деле, как я в астрономии. Я понимаю, Алексей, все это так, конечно. Все это очень логично и благоразумно. Но тебе не кажется, что подвиги часто совершаются именно вопреки логике и благоразумию? Я ведь не предлагал никаких выступлений, когда немцы наступали по всему фронту, и наши обыватели были уверены, что сильнее кошки-зверя нет. Я предлагаю нанести удар в тот момент, когда немецкая власть в городе зашатается. Момент нужно будет выбрать очень точно. Может быть, в разгар эвакуации, когда среди всех этих полицаев начнется паника. Верно, Глушко, верно. В принципе, это осуществимо. Но ведь может получиться и так, что мы одним ударом погубим все подполье. Об этом ты думал? Почти два года успешно действовать в условиях оккупации и накануне освобождения послать ребят на смерть. Не знаю. Лично я не возьму на себя такую ответственность. — В том-то и дело, — с горечью сказал Глушко. — Ты просто боишься ответственности. — Факт боюсь. «Ответственности не перед кем-то, а перед собственной совестью!» Володя долго молчал. «Ты говоришь, успешно действовать почти два года», — сказал он. «Неужели ты действительно считаешь, что мы действовали успешно?» Снова наступило молчание. «Я считаю, да», — ответил, наконец, кривошиб. «Смотря что понимать под успешными действиями, конечно». Мы не убивали немцев и не пускали под откос эшелоны, но людям, нашим советским людям, мы помогали, чем могли. Это не так мало. Мы помогали людям. Мы поддерживали в них уверенность, что немцы здесь не хозяева. Ну и просто не давали им забыть о том, что они советские люди. Я считаю, в наших условиях это уже успех. Кстати, Алексей... Мы об этом уже толковали, и я не собирался заводить волынку снова, но раз уж зашел разговор... — Да. — Я опять о связи членов подполья между собой. — Ты придумал эту радикальную структуру. Может, это и правильно, не спорю. Но мне сейчас опять пришла в голову такая мысль. По схеме мы звезда, все лучи которой соприкасаются только в центре, так? — Ну, скажем так. — Прекрасно. Что получится, если этого центра не станет? Каждый из лучей точно проинструктирован на этот счет. Не исключено, что возникнет несколько дочерних организаций. Методом почкования, так что ли? Ну да, что-то вроде этого, — улыбнулся Кривошип. — Что это за животное, ты не помнишь, которое можно разрезать на куски, и из каждого куска вырастает новая особь? «Не помню. Кажется, Гидра. Во, она самая!» Николаева все беспокоилась, что у нас нет названия, так ты скажи ей. Теперь, мол, наша организация называется Гидра. Володя возмущенно пожал плечами и, взяв со стола Браунинг, сунул его в карман. — Нашел, чем шутить, — сухо сказал он. — Нашел, чем и нашел, когда. — Когда же и пошутить, как не сейчас, — возразил Кривошип. На фронте полный порядок. Немцев бьют в хвосты в гриву, аж гай шумит. Мы тоже пока еще живы-здоровы. Придет время, наплачемся еще, может, а чего ж заранее это? Так и кончился этот разговор ничем. Кривошип не сказал ни да, ни нет, не одобрил покупку оружия, но и не запретил предпринимать что-нибудь в этом отношении. Володя дипломатично не стал добиваться более точных указаний и решил действовать на свой страх и риск. Все свободное время он теперь проводил на базаре, который невиданно расцвел с появлением в городе отступающих союзников Великой Германии. Румыны и итальянцы азартно меняли на жратву и теплую одежду любое армейское имущество, саперные инструменты, седла, упряжь, брезентовые чехлы, ранцы, подсумки, радио и телефонную аппаратуру, мотки разноцветных проводов, вырезанных из линий связи. Весь этот торг шел почти в открытую и сворачивался только при появлении немецких фельджандармов. Впрочем, жандармерия, очевидно, получила инструкции по возможности не трогать союзников, отношения с которыми и без того были натянуты до предела. Украинские же полицаи обходили стороной любого итальянца или румына. На Энском базаре царила в эти дни полная анархия. В мутной воде всеобщей купли-продажи можно было поживиться чем угодно, но Володю интересовало только оружие. Этот товар, разумеется, открыто не предлагался, может быть, только потому, что на него не было открытого спроса. Просто так подойти и поинтересоваться, нет ли какого пулеметика, на это не отваживался даже Володя, пока он просто толкался туда-сюда и смотрел в оба. В первое воскресенье февраля ему повезло. Он сразу обратил внимание на красивого долговязого Берсальера, который бродил по съестным рядам, пытаясь объясниться с торговками. Итальянец был явно голоден И за плечом у него висел дулом вниз маленький пистолет-пулемет совершенно незнакомой Володе системы и предельно простой с виду конструкции, похожий на отрезок водопроводной трубы с прикладом, выгнутым из железного прутка и торчащим в бок, как у немецкого шмайсера, прямым рожком пенального магазина. Весь автомат выглядел таким легким, простым и компактным, что Володя буквально влюбился в него с первого взгляда. Чутье подсказало ему, что с этим итальянцем можно столковаться. Он зашел вперед и вытащил из кармана пачку немецких сигарет. Когда Берсольер поравнялся с ним, Глушко жестом попросил прикурить. Тот остановился и протянул ему зажигалку. Володя угостил итальянца сигаретой. Начало для переговоров было положено. «Холодно!» — сказал Володя, выразительно поеживаясь. «Зеокальт!» «Си-си!» — подтвердил тот. «Мольто Фреддо!» «Италия?» — спросил Володя, бесцеремонно ткнув его пальцем. «Италия, си!» — закричал Берсальер. «Рома!» Володя выразил предположение, что в Риме не так холодно, как здесь, и сказал, что вообще дома всегда лучше, чем не дома. Итальянец горячо согласился с тем и с другим, Потом Володя спросил, скоро ли тот собирается во Свояси. Вопрос был понят не сразу, но потом итальянец утвердительно закивал и разразился целой темпераментной речью. — А вот с этим в Италию не нужно, — сказал Володя, поддев пальцем ремень, на котором у итальянца висел вожделенный автомат. — Это... Нихтгуд, шайзе! Лицо итальянца выразило сильнейшее отвращение. Он снял автомат, плюнул на него и снова перекинул через плечо, скорчив выразительную гримасу. «Ничего, мол, не поделаешь, приходится таскать!» Володя оглянулся. Вокруг шел обычный торг. Мальчишка пронзительно предлагал сахарин и батарейки для карманных фонариков. Двое пьяных ругались из-за каких-то штанов, выдирая их друг у друга. На Володю с итальянцем никто не обращал никакого внимания, вокруг не было ни полицаев, ни фельджандармов. «Эх, была не была!» «Послушай», — сказал он, понизив голос, и взял итальянца за рукав. «Если тебе не нужен, ты бы продал, а?» Он быстро объяснил жестами. «Ты, дескать, мне автомат, а я тебе деньги». Итальянец понял, не выразил никакого удивления, И еще более выразительными жестами дал понять, что деньги ему ни к чему. Он потыкал большим пальцем себе в живот, подмигнул, захохотал, со всего размаха хлопнул Володю по спине и снова потащил с плеча автомат. — Договорились, — сказал Володя. — А что ты за него хочешь, а? — Вас волен зи. — Моменту! — сказал итальянец. — Уно моменту! Он ненадолго задумался и прищелкнул пальцами с вдохновенным видом. Бизоне, у наока Грасса, сказал он решительно. Понимай? Нет, покачал головой Володя. Что безонье? Безонье сердце, что ли? Придумал тоже, гурман. Откуда я его тебе возьму? Нету здесь у нас никаких бизонов, понял? Итальянец досадливо поморщился, потряс перед лицом, вывернутый вверх щепотью, и повторил несколько раз «Ока! Ока! Понимай!» Потом он вдруг присел, захлопал руками и, вытянув вперед шею, очень похоже загоготал по гусиному. Володя хлопнул себя по лбу. «Гусь! Черт возьми, так бы и сказал! Тебе нужен гусь!» «Си! Си!» — радостно подтвердил Берсальер, по-видимому, вспомнив русское слово. «Мауна грасисси Макози. Он надул щеки и выпятил тощий живот, округляя руки. «Ну, понятно», — сказал Володя. «Птица должна быть откормленной, во вкусе Паниковского. Это, конечно, труднее, но все равно попытаемся». «За мной, римлянин!» Он поманил Берсальера пальцем, и они вместе пошли в другой конец базара, где иногда продавалась из-под полы разная живность, цыплята, утки, иногда даже поросята, хотя это было строго запрещено. К сожалению, сегодня здесь не было ничего интересного. Время от времени полиция усиливала контроль на дорогах, и тогда привоз почти прекращался. Очевидно, так получилось и в этот раз. Приезжие селяне продавали тыквы, семечки, мелкий картофель, крошенный табак, самосат и прочую ерунду — Гусей не было и в помине. Дойдя до конца рядов, Володя и итальянец одновременно взглянули друг на друга с вытянутыми лицами. Оба были в равной мере огорчены тем, что столь заманчивая для обеих сторон сделка не удалась. И тут Володю вдруг осенило. Николаева говорила недавно, что соседка до сих пор откармливает домашнюю птицу горелым зерном, привезенным с элеватора в августе сорок первого. Немцы, якобы на Рождество, покупали у нее гусей. Володя обозвал себя лопухом и схватил итальянца за рукав. «Эврика — Эврика! — сказал он решительно. — Будет тебе гусь! Они так спешили, что примчались на Пушкинскую совершенно запыхавшиеся. — Николаева! — страшным голосом закричал Глушко, врываясь в дом вместе с итальянцем. Та выскочила из своей комнаты, перепуганная и полураздетая, с мокрыми после мытья волосами. «Слушай, вот тебе жалкий и голодный римлянин! Поболтай с ним минут десять. Я сейчас. Дай ему чаю, если есть». Сделав итальянцу успокаивающий жест, «Подожди, мол, здесь, сейчас все будет в порядке», Володя побежал к соседке. Та оказалась дома но на вопрос о гусях ответила непонимающим взглядом. «Да что вы на самом деле? Какие теперь гуси? Тут не знаешь, чем и само это прокормиться!» Заныла она, но Володя потерял терпение и рявкнул на нее так, что она присела от страха. «Слушайте вы!» — сказал он. «Я вас упрашивать не собираюсь!» Или вы сейчас продаете мне хорошего гуся за ту же цену, по которой продавали немцам, или завтра у вас будет полиция с обыском? Был приказ вернуть все похищенное в августе? Был. А корм вы вернули? Не вернули. Вот так, Катерина Ивановна, решайте, жду ровно пять минут. Ждать не пришлось. Через четверть часа он вышел из калитки, неся под мышкой увесистый пакет в немецком бумажном мешке. В дом он с ним не пошел, а отнес в сарайчик, где спал летом. Потом отправился за итальянцем. — Если ты еще раз приведешь мне... — начала Николаева, вылетая навстречу ему с круглыми от злости глазами и красная, как кумач. Она задохнулась от возмущения. — Я все понял, — быстро сказал Володя. — Где он? Мне удалось запеять его на кухне. Жалкий и голодный. А я еще как дура хотела напоить его чаем. Странно, мне он показался джентльменом. Очевидно, нужно было сделать поправку на южный темперамент. И потом, кто же знал, что ты среди бела дня станешь разгуливать чуть ли не голое? Уж этого-то, миледи, я от вас не ожидал. Надеюсь, он ничего себе не позволил. Николаева фыркнула в ответ, как рассерженная кошка. «Ну, — Но ничего, — сказал Володя. — Сейчас он испарится. Иди от греха подальше. Он поспешил на кухню. Запертый берсольер мог решить, что угодил в партизанскую ловушку и со страху наделать глупостей, но тот чувствовал себя отлично и весь сиял. — Да встала рогаться! — Где девушка? — весело спросил он, как только Володя открыл дверь. То сурелла! Белиссимо! Твоя сестра? Красотка!» Он закатил глаза и с чувством поцеловал сложенные в щепоть пальцы. «Пошли, сеньор Паниковский! Нечего тут разыгрывать дон Жуана! Я тебя не для этого сюда привел!» — сказал Володя, беря его за рукав. Итальянец послушно пошел за ним. В сарайчике Володя развернул бумажный мешок, и торжественным жестом указал на свою добычу. — Ощипывать придется самому, — сказал он. — Это в договор не входило. Итальянец поднял тушку, взвесил ее в ладонях и кивнул. Сойдет, мол, со свесившейся гусиной шеей со стуком падали на бумагу тяжелые капли крови. — Гони автомат, — сказал Володя, протянув руку. — пиано! — Пиано! — сказал итальянец, выставив перед собой ладони. Он заботливо завернул гуся в бумагу и затолкал пакет в свою сумку. Потом снял автомат с плеча, отделил резко щелкнувший магазин и показал Володе. Магазин был полностью заряжен. Итальянец вылучил из него верхний патрон, короткий, пистолетного типа, и тоже показал донышком вверх, ткнув пальцем в маркировку. Калибр был что надо девять миллиметров». «Ладно, в этом я разберусь сам», — сказал Володя, взяв магазин и вставляя патрон обратно. «А вот как тут?» Итальянец понял, закивал. Он показал Володе, как отделять ствол и приклад. В разобранном виде пистолет-пулемет занимал совсем мало места. Его можно было уложить в портфель. Собрав его снова, итальянец продемонстрировал приемы заряжания, показал предохранитель. Выдвижной штифтик пониже затвора, который от нажатия пальца выскакивал то с левой, то с правой стороны, управлял, как оказалось, механизмом перевода огня с автоматического на одиночный. "Кози митралья", так очередь, сказал итальянец, указывая на положение штифта. Он прижал автомат прикладом к бедру, левой рукой держа за рожок магазина, пригнулся зверски, перекосив лицо и сделал языком «тррррррр». Потом он перещелкнул штифт в левое положение и вскинул автомат к плечу, как ружье. «Бум! Бум! Бум! Понимай?» «Да, да», — нетерпеливо сказал Володя. «Так, одиночными выстрелами действительно здорово удобно. Ну ладно, спасибо за инструктаж». Он отобрал у итальянца оружие и сунул его под свой тюфяк. «Адьо!» — сказал Берсальер. «Салюти, ату Сорелла!» «До свидания!» — передая привет сестренке. Он подмигнул, взял под козырек и вышел наружу, зябко натягивая на уши поднятый воротник легкой темно-зеленой шинелишки. Володя подошел проводить его до калитки. Итальянец громко высвистывал какую-то знакомую мелодию. Перед калиткой он остановился Еще раз подмигнул Володе. «Перме финита ля гуэрра. Для меня война кончена!» Весело заявил он, выставил вперед правую руку со сжатым кулаком и с размаха ударил левой по сгибу локтя. Эко! Вот!» Володя посмеялся и вернулся в дом. «Ушел этот бандит?» — спросил Николаева. «Он не бандит, миледи!» Он вполне порядочный парень, явный антифашист. Прекрасно! Но я прошу таких антифашистов больше ко мне не приводить, заявила Николаева. Чего ради он вообще приходил? Предлагал продать государственные секреты Италии, но мы не сошлись в цене. — Нет, правда, — умоляюще сказала Николаева. Видно было, что она умирает от любопытства. — Открыть секрет? Но ты же его разболтаешь. Господи, как будто я не научилась еще обращаться с секретами. Ну, хорошо, понизив голос, сказал Володя. Он был сейчас в отличном настроении. Так здорово получилось все с этим римлянином. Я тебе скажу. Видишь ли, этот тип подошел ко мне на базаре и... И что? Ну, он попросил, чтобы я познакомил его с девочкой. «Ты его? С какой девочкой?» «С девочкой вообще? Ну, ты понимаешь, что я имею в виду?» Володя будто застеснялся, потупившись. «Вот я и решил показать ему тебя». Николаева только сейчас, сообразив, что ее разыгрывают, возмущенно фыркнула. Поздно ночью, когда она уже спала, Володя, заперся в кухне, тщательно занавесил окно и осторожно разобрал свою покупку, стараясь все запомнить и ничего не растерять. Он с удивлением обнаружил по маркировке, что автомат этот английского производства. Очевидно, к итальянцу он попал в Африке. Первое впечатление не обмануло, оружие оказалось простым и надежным. Конечно, следовало бы проверить его в действии, Но это пока исключалось. Он тщательно протер чистой тряпочкой отпотевшие с холода детали, смазал их, собрал автомат и вставил магазин в окно приемника. Набитый патронами рожок четко защелкнулся, став на место. «Да, это отличное оружие. Именно такое, о каком он мог только мечтать. Легкое, мощное и необременительное». Пистолет-пулемет можно легко спрятать под плащом, под широким пальто, и это великолепное оружие покорно лежало у него в руках, ожидая одного единственного движения правого указательного пальца.